Глава 19 Нет фурии в аду столь злой. Рит, разумеется, не умерла, но она была вся в синяках и сцарапана полузадушена. На затылке у нее оказалась большая ссадина. Иллин колотила ее головой об пол, и это могло бы плохо кончиться, если бы Каупервуд не подоспел вовремя. У Сольберга сначала создалось впечатление – что Эйлин и вправду была невменяема, что она неожиданно потеряла рассудок и что ее дикие выкрики по адресу Риты и Калпервуда не более как плод больного воображения. На какое-то время он в это поверил. И все же слова Эйлин не шли у него из головы. К самому Сольбергу впору было звать врача. После пережитого потрясения Он еле держался на ногах. Губы у него были синие, лицо мертвенно-бледное. Риту перенесли в соседнюю спальню и уложили в постель. Были пущены вход примочки, холодная вода, компрессы и зарники. И когда Каупервуд явился к ней, она уже пришла в сознание и чувствовала себя лучше. Все же она была еще очень слаба, и жестоко страдала физически и нравственно. Доктору сказали, что гостья оступилась и упала с лестницы. Когда Каупервуд вошел к Рите, ей делали перевязку. Как только доктор удалился, Каупервуд сказал горничной, которая ухаживала за Ритой, «Принесите горячей воды». Едва она скрылась за дверью, Он нагнулся и поцеловал Риту в обезображенные вспухшие губы, потом предостерегающе приложил палец к собственным губам. «Ну как, Рита? Тебе лучше теперь?» — тихо спросил он. Она ответила еле приметным кивком. «Тогда слушай внимательно», — сказал Каупервуд, наклоняясь к ней и стараясь говорить раздельно и внятно. Попытайся все понять и запомнить, и делай так, как я тебе скажу. Никаких серьезных увечий у тебя нет. Ты скоро поправишься. Все это пройдет бесследно. Сегодня же тебя дома навестит другой доктор, я за ним уже послал. Гарольд поехал за платьем для тебя. Он скоро вернется. Как только ты почувствуешь себя немного лучше... «Тебя отвезут в моей корите домой. Не тревожься. Все будет хорошо, только ты должна все отрицать. Слышишь?» «Решительно все. Стой на том, что миссис Каупервуд сошла с ума. А завтра я переговорю с твоим мужем. Я пришлю к тебе опытную сиделку, только, пожалуйста, будь осторожна. Думай о том, что и как будешь говорить. Главное, не волнуйся и не бойся ничего». Ты здесь и дома в полной безопасности. Миссис Каупервуд больше тебя не потревожит. Об этом я позабочусь. Мне так жаль тебя, Рита. Я так тебя люблю. Знаешь, что я всегда с тобой. То, что случилось, не должно отразиться на наших отношениях. Больше ты ее никогда не увидишь. Тем не менее Каупервуд знал, что прежнего не вернуть. Убедившись, что состояние Риты не внушает опасений, Каупервуд пошел к Эйлин, чтобы еще раз поговорить с ней и по возможности успокоить. Он застал ее уже на ногах, она одевалась и, как видно, приняла какое-то новое решение. Пока она лежала на кровати, обливаясь слезами, в ней произошел перелом. Если она не имеет больше никакой власти над Калпервудом, если она не может заставить его искренне раскаяться, то лучше ей уйти от него. Фрэнк ее разлюбил, это ясно, иначе он не стал бы так горячо защищать Риту и с ней никогда бы не обошелся так грубо. И все же она не хотела этому верить. Фрэнк был так внимателен к ней, так нежен когда-то. Эйлин еще не потеряла надежды одержать победу над Каупервудом и своими соперницами. Она слишком любила его, чтобы сразу сдаться. Но считала теперь, что помочь ей может только разлука. Лишь страх навсегда ее потерять образумит Каупервуда. Она встанет, оденется и уедет в какой-нибудь отель. И больше он ее не увидит, если сам не придет к ней. Как бы там ни было, его связи с Ритой Сольберг она все-таки положила конец, хотя бы на время со злорадством думала Эйлин. А с Антуанеттой Новак можно будет разделаться потом. Сердце у нее ныло, Голова раскалывалась, в груди теснились такая злоба и боль, что она уже не могла больше плакать. Когда Каупервуд вошел, Элин, стоя перед зеркалом, дрожащими пальцами застегивала пуговицы на костюме и поправляла прическу. Этого Каупервуд никак не ожидал и потому даже несколько опешил.